Лиса-повитуха Жила-была лиса в лесу. И вот она, значит, ходила по лесу, бродила и повстречала кота. В лесу повстречала его, и с ним поговорили, и решили они с ним состроить домик в лесу и зимовать зиму вместе. Кот согласился. Состроили они себе домик и стали жить вместе. Вот они, значит, жили что у них было запасено на зиму запасу для еды, они еле и подъедали, ну, еле-еле подъедали, все у них пришло к концу. Как быть, как жить, чем кормиться? Кот, куды не пойдет, везде зябнет. Холодно ему, все спит, да спит. Но лиса думает, как же это мне сделать? Как же мне кота обмануть и уходить на промысел? Вот легла, значит, спать, лиса на лавочку спит темной ночью стук-стук, сама хвостиком в окошечко лиса, да и говорит, кто там? — Лиса Кума, идемте к нам в поветухи у нас будет новорожденный. — Ладно, ладно, — она говорит. А Ктофей Иванович боялся, он ее никуда не пускал. Она говорит, вот котик, видишь, как меня приглашают. Там новорожденный, меня приглашают в поветухи ну как же не идти? Ну, иди, раз такое дело. Вот лиса пошла. Пошла, значит, вышла. Бежал, бежала в лесу, бежала и полем, прибежала в деревню, прибежала в деревню, прибежал, значит, подходит к крайнему дому. Стоит избушка, подошла, все спят. Но как же мне в избушку-то пролезть? Лезла, лезла по углу и залезла на поведь. Залезла на поведь, прогрызла солому, а поведь крыт соломой была, и поведь, и крыша прогрызла солому, влезла в сени и там прям прыгнула и попала в сени. Потихоньку ходит, проверят все горшки, все кадушечки. И вдруг смотрит, там в уголке стоит кадушечка с маслом, целая кадушка, непочатая. Она, значит, взяла, наелась, наелась этого масла и ком целый наковыряла целый и завернул там в какую-то тряпочку, и опять по углам влезла, и туды, в поведь, в дыру выпрыгнула, и домой. Приходите, кот спрашивает, ну как, лиса кума, как ты была в поветухах, но ну, как назвали починушкой, почала над эту и назвала починушкой, вот мне за это дали, накормила кота, сама наелась, и дни два-три они терпели с этого масла. Еще можно было терпеть, был что есть. Но прошло три дня, они все съели, она опять легла на лавочку, опять хвостиком стук-стук в окошечко. — Кто там? — Лисенька, идем к нам в повитухе, у нас будут роды. — Ну, сейчас приду. И говорит, — Ну, кот Ктофеич, я ухожу. — Уходишь? — Ухожу. — Ну, иди. — Вон меня зовут, туды, в повитухе, повивать. И ушла, значит. Опять бежал лесом, прибежал к этому крайнему дому, влезло в углу, опять в эту, в готовую дыру, в поведь спрыгнуло, опять масло наело с доста, и этот ком опять себе наковыряла завернула и опять отправился. Приходит. Кат спрашивает. — Ну, как лиса-кома? Все в порядке? — Как назвали наврожденную? — Середочкой. — Она, значит, уже до Середки доелась. — Ну, хорошо. Опять дни три-четыре ели, и сытые, и спали в тепле, и опять же все у них. Она опять ложится на лавочку, окошечко, и хвостиком стук-стук по окошечку. Кто там? Лиса, кумушка, идемте к нам поливать. Хорошо, приду. И говорит, ну, котик, я ухожу. Ну и пошла. Ну и прибежал опять туда и по этой своей дорожке, все быстро обделала, все поела, дочь-то выскоблила и домой. Приходит, значит, домой, приходит, кот спрашивает, «Ну, как, новорожденный, все в порядке». Новорожденную как зовут?» «Поскрёбушкой». Все выскоблило из кадушки, это подъедает». «Ну, вот, значит, они...» «Дело идет к теплу уж, из норы надо будет уходить. Масло подъели, стал тепло. Она уж больше в лес не стал проситься у кота, что где пойду, там меня зовут повивать». Стали уходить по лесу гулять, и стали промысла добиваться в лесу, и стали жить, поживать, и в лесу себе промысла добывать.